Август 1979 года. Эфраим был озадачен. Габриэль продолжал упорно утверждать, что видел с исчезнувшей девушкой Юхонеса. Он отказывался этому верить, но в то же время знал, что Габриэль никогда не лжет. Правда и порядок для него важнее собственного брата, и поэтому Эфраиму было так трудно отмахнуться от этого. Он твердо держался за мысль, что Габриэль просто-напросто обознался. Его в сумеречном освещении подвело зрение, или обманули образовавшиеся тени, или что-нибудь подобное. Он сам слышал, насколько нереалистично это звучит. Однако он знал и Юханаса. Его беспечный, безответственный сын шел по жизни играючи. Разве он способен кого-нибудь убить? Опираясь на трость, он направился из господской усадьбы в Вестергордон. На самом деле трость ему не требовалась, физическая форма у него, по его собственному мнению, не уступала двадцатилетнему, но он считал, что это выглядит стильно. Трости и шляпа придавали ему подобающий помещику вид, и он пользовался ими при любом удобном случае. Его мучило, что Габриэль с каждым годом все больше отдаляется от брата. Он знал, что Габриэль считает, будто он отдает предпочтение Юханосу, и по совести говоря, возможно, так оно и было. Просто иметь дело с Юханосом было намного легче. Его шарм и открытость давали возможность обращаться с ним с мягкой, снисходительностью, что позволяло Эфраиму чувствовать себя патриархом в правильном смысле этого слова. Юханаса он мог сурово наставлять, благодаря ему он ощущал себя нужным, хотя бы для того, чтобы возвращать Сына с небес на землю, ведь за ним постоянно бегало столько женщин. С Габриэлем все обстояло по-другому. Он всегда смотрел на него с презрением, что вынуждало Эфраима обходиться с ним с неким холодным превосходством. Он знал, что во многом виноват сам. В то время как Юханас скакал от радости каждый раз, когда он проводил новую службу, где использовал мальчиков, Габриэль сжимался и увидал. Эфраем видел это и понимал, какую берет на себя ответственность, но делал это ради их же блага. После смерти Ранхильд им оставалось рассчитывать только на его красноречие и шарм, чтобы не умереть с голоду. Благодаря счастливой случайности у него оказался такой природный дар, что все закончилось следующим. Полоумная вдова Дюблинг завещала ему поместье и свое состояние. Габриэлю все-таки следовало бы побольше смотреть на результат, вместо того, чтобы постоянно терзать его укорами за свое ужасное детство. Правда заключалась в том, что, не придя ему в голову гениальной мысли использовать мальчиков на службах, они бы сегодня ничего этого не имели. Никто не мог устоять перед двумя очаровательными мальчиками, которые, благодаря Божьему промыслу, обрели дар исцелять больных и увечных. В сочетании с харизмой и даром красноречия, которыми обладал он сам, они были непобедимы. Эфраим знал, что по-прежнему считается в мире автономной церкви, имеются в виду протестантские конфессии, не подчиняющиеся Евангелической Лютеранской Церкви Швеции до 2000 года бывшей государственной легендарным миссионером. Его это невероятно радовало. Ему также нравилось, что народная молва наделила его вторым именем или, если угодно, прозвищем — проповедник. Однако его удивило, с каким огорчением Юханас воспринял новость о том, что он перерос свой дар. Для Эфраима это был легкий способ покончить с обманом, и для Габриэля это тоже стало большим облегчением. А Юханас горевал. Эфраим все время собирался рассказать им, что это просто была его придумка, и что люди, которых они исцеляли, были совершенно здоровыми людьми, которым он приплачивал за участие в спектакле. Но по мере того, как шли годы, он начал сомневаться. Юханас иногда казался таким неуравновешенным. Поэтому Эфраим очень беспокоился по поводу этой истории с полицией и допросами Юханаса. Он производил впечатление человека более сильного, чем на самом деле, и Эфроим не был уверен в том, как это на него повлияет. Поэтому ему пришло в голову прогуляться до Вестер и немного поговорить с сыном. Прощупать, как тот со всем этим справляется. Губы Эфраима тронула улыбка. Неделю назад из больницы вернулся Якоб и часами просиживал у него в комнате. Он очень любил внука. Ему удалось спасти внуку жизнь, что навеки соединило их особой связью. Зато провести его было не так легко, как они думали. Габриэль, может, и верил, что Якоб его сын, но он-то Эфраим видел, что имеется на самом деле. Конечно же, Якоб сын Юханаса, он читал это в глазах Юханаса. Ну да ладно, в это ему вмешиваться незачем, но мальчик стал его отрадой на старости лет. Роберта и Юхана он, правда, тоже любил, но они были еще такими маленькими. Больше всего ему в Якобе нравилось его умное рассуждение и то, с каким энтузиазмом он слушал истории Эфраима. Якоб обожал истории о том, как Габриэль и Юханас были маленькими и повсюду с ним разъезжали. Он называл их целительными историями. «Дедушка, расскажи целительные истории», — просил он каждый раз, когда приходил его навестить, и Эфраим ничего не имел против того, чтобы вновь окунуться в те времена. Как же им бывало весело! И ничего страшного, что он немного приукрашивал. Он взял в привычку завершать рассказы драматической театральной паузой. А потом указывал кослявым пальцем Якобу на грудь и говорил. И ты, Якоб, тоже обладаешь этим даром. Где-то глубоко внутри он ожидает, чтобы его вызвали. Мальчик обычно сидел возле его ног с вытаращенными глазами и широко раскрытым ртом, и Эфра ему очень нравилось наблюдать его восхищение. Он постучался в дверь дома. Никто не откликнулся. Стояла полная тишина, и казалось, Сольвейк и мальчиков тоже нет дома. Ребят обычно слышно за несколько километров. Из амбара донесся какой-то звук, и Эфраим пошел туда, чтобы посмотреть. Юханос возился с комбайном и заметил Эфраима только когда тот уже стоял прямо перед ним. Он подскочил. — Вижу, у тебя много дел. — Да, надо тут кое с чем разобраться. — Я слышал, тебя опять вызывали в полицию, — сказал Эфраим, имевший обыкновение переходить прямо к делу. — Да, — кратко ответил Юханас. — Что им понадобилось на этот раз? — Разумеется, опять вопросы о показаниях Габриэля. Юханас продолжал заниматься комбайном и не смотрел на Эфраима. «Ты ведь знаешь, что Габриэль не хотел тебе навредить. Знаю, он такой, какой есть, но это все равно не меняет дела. «Верно, верно. Эфраим покачивался на пятках, не зная, как лучше продолжить». «Правда, приятно видеть юного Якоба опять на ногах», — произнес он, пытаясь найти нейтральную тему для разговора. Лицо Юханаса озарила улыбка. «Чудесно». Будто он и не болел вовсе. Он встал и посмотрел отцу в глаза. — Отец, я всю жизнь буду тебе за это благодарен. Эфраим только кивнул и удовлетворенно провел рукой по усам. — Отец, если бы ты не смог спасти Якоба, — осторожно проговорил Юханас, — как ты думаешь? Он засомневался, но потом решительно продолжил, словно боясь успеть передумать. — Как ты думаешь, я сумел бы тогда вновь обрести дар? Имею в виду, чтобы исцелить якобы. Вопрос заставил Эфраима отпрянуть от удивления. Он с испугом понял, что создал более серьезную иллюзию, чем хотел. Раскаяние чувства вины зажгли в нем в качестве защиты искру злобы, и он агрессивно набросился на Юханаса. Как можно быть таким дураком, мальчик? Я думал, что ты рано или поздно достаточно повзрослеешь, чтобы понять правду, и мне не придется тебе ее рассусоливать. Все это было не всерьез. Никто из тех, кого вы с Габриэлем исцеляли, он изобразил пальцами кавычки, не был болен. Они получили деньги. От меня. Он выкрикил слова, и следом в воздух вылетали капли слюны. На секунду он задумался над тем, что же он наделал. Краска полностью ушла с лица Юханаса. Он раскачивался, точно пьяный, и на мгновение Эфраим испугался, что сына хватит какой-нибудь удар. Потом Юханас тихо, едва слышно прошептал. Значит. Я убил девушек напрасно. Все вместе, страх, вина, раскаяние, взорвалось в Эфраиме и загнало его в темную черную дуру, где ему ничего не оставалось, кроме как дать каким-то образом выход, охвативший его боли. Его кулак размахнулся и со всей силы ударил Юханасу в подбородок. Словно в замедленной съемке Эфраим увидел, как Юханас с удивлением на лице падает навзничь на металл-комбайна. Когда затылок Юханаса наткнулся на жесткую поверхность, по амбару эхом разнесся звук глухого хлопка. Эфраим в ужасе смотрел на безжизненно лежавшего на земле Юханаса. Он опустился на колени и отчаянно пытался нащупать пульс. Ничего. Он приложил ухо к рту сына в надежде услышать хоть самый слабый звук дыхания. По-прежнему ничего. Медленно пришло понимание, что Юханас мертв. Пал от руки отца. Его первым импульсом было бежать, звонить, звать на помощь. Потом включился инстинкт выживания. А Эфраим Хульт был большим специалистом по выживанию. Если позвать на помощь, придется объяснять, почему он ударил Юханаса, а это надо любой ценой сохранить в тайне. Девушки мертвы, и Юханас тоже. Каким-то библейским образом правосудие свершилось. Сам он не испытывал ни малейшего желания провести последние дни в тюрьме. Доживать жизнь с сознанием того, что он убил Йохана, станет для него достаточным наказанием. Он решительно начал подготовительную работу по сокрытию своего преступления. Слава Богу, кое-кто задолжал ему услуги. Он обнаружил, что вполне доволен жизнью. Врачи давали ему не более полугода, и он, по крайней мере, получил возможность провести эти месяцы в тишине и покое. Конечно, он скучал по Марите и детям, но им разрешили каждую неделю навещать его, а время в промежутках он проводил в молитве. Он уже простил Бога за то, что он в последний момент покинул его. И Иисус ведь тоже стоял в Гефсиманском саду, взывая к небесам, и спрашивал отца своего, почему тот покинул его вечером накануне дня, когда Бог принес в жертву своего единственного сына. Если Иисус мог простить, то может и Якоб. Большую часть времени он проводил в больничном саду. Он знал, что остальные заключенные его избегают. Они все были за что-нибудь осуждены, большинство за убийство, но по какой-то причине остальные считали его опасным. Они не понимали. Якоб не получал удовольствия, убивая девушек, и делал это не ради самого себя. Это было его долгом. Эфраим объяснил ему, что он, как и Юханас, особенный, избранник. Его обязанностью было распорядиться наследством и не дать себе зачахнуть от болезни, упорно пытавшейся его уничтожить. И он не сдавался, не мог сдаться. В последние недели он пришел к пониманию того, что способ, которым они с Юханосом прибегли, возможно, был ошибочным. Они пытались найти практический способ вернуть себе дар, но, наверное, свыше было задумано не так. Возможно, им следовало начинать поиски внутри. Молитва и покой помогли ему сосредоточиться. Постепенно ему все лучше и лучше удавалось достигать медитативного состояния, в котором он чувствовал, что приближается к исходному плану Бога. Он ощущал приток энергии. В таких случаях он всем телом трепетал от предвкушения. Скоро он сможет начать пожинать плоды вновь обретенного знания. Он, конечно, еще больше сожалел о бесполезно загубленных жизнях, но, учитывая непрекращающуюся войну между злом и добром, девушки представлялись необходимыми жертвами. Послеобеденное солнце пригревало его на садовой скамейке. Сегодняшняя молитва отличалась особой силой, ему казалось, будто он сам сияет не меньше солнца. Посмотрев на руку, он увидел, что ее окружает тонкая полоска света. Якоб улыбнулся. Началось. Рядом со скамейкой он увидел голубя. Тот лежал на боку, и природа уже начала возвращать его себе и превращать в почву. Голубь лежал неподвижный, грязный, с глазами, затянувшимися белой пеленой смерти. Якоб с волнением наклонился вперед и принялся изучать его. Это знак. Якоб встал со скамейки и присел рядом с голубем на корточке. Он с нежностью изучал его. Рука полала так, будто у него во всем теле горел огонь. С дрожью он поднес указательный палец правой руки голубя и легонько прикоснулся к взъерошенному оперению. Ничего не произошло. Разочарование угрожало захлестнуть его, но он заставил себя остаться на том месте, куда его обычно приводили молитвы. Через мгновение голубь вздрогнул. Следом у голубя дернулась неподвижная нога. Потом все произошло одновременно. Пери вновь обрели блеск, белая пелена на глазах исчезла, голуб поднялся на ноги и, сильно взмахнув крыльями, устремился в небо. Якоб довольно улыбнулся. Возле выходящего в сад окна стоял доктор Стик Хульбранд и наблюдал за Якобом вместе с интерном Фредериком Нюдином, который проходил в судебно-психиатрическом отделении практику. — Это Якоб Хульт. Он представляет собой особый случай. Терзал двух девушек, чтобы попробовать их исцелить. Они умерли от ран, и он осужден за убийство. Сюда его направили после судебно-психиатрической экспертизы, и, кроме того, у него неоперабельная опухоль мозга. Сколько ему осталось, — поинтересовался интерн. Он видел трагичность ситуации, но и не мог не находить это невероятно увлекательным. Примерно шесть месяцев. Он утверждает, что сумеет исцелить себя сам, и большую часть времени занимается медитацией. Мы ему не мешаем. Он ведь никому не причиняет вреда. А что же он сейчас делает? Ну, это не означает, что он иногда не ведет себя странно. Доктор Хольбранд прищурился через стекло и приставил руку к колбу, заслоняя глаза от солнца, чтобы получше рассмотреть. Думаю, он стоит и подкидывает вверх голубя. — Ладно, бедняга ведь все равно уже мертв, — сухо проговорил он. Они пошли дальше, к следующему пациенту.